Ульяновские. Много молодежных группировок было в Поволжском-Ульяновске. Банды Стародоманский, Сопля, Пески, Кузинский, Связь, УЗТС, Ворыпаевский, 15-й квартал, действовали в Засвияжском районе, а банда Центр-КамАЗ в Железнодорожном районе. В Заволжском же районе наводили страх на местных жителей Филатовский, Маратовский, Орловский, Варфоломеевский, Волчковский. По мнению ульяновского адвоката Ивана Миронова, превращение молодежных группировок во взрослые ОПГ было естественным процессом. Сначала подростки дрались с конкурентами, затем начали отжимать бизнес, заниматься рэкетом. В большинстве случаев за такими проектами стояли взрослые. Одну из причин появления молодежных группировок он видит в том, что на исходе эпохи застоя для провинциальной молодежи были потеряны почти все социальные лифты. А в эпоху перестройки новые социальные лифты еще не заработали.